Когда Ирина взяла пакет молока, Рэмси воскликнул, «Я не ем молочные продукты». Она посмотрела на него и скрестила руки на груди. По крайней мере, последние семь месяцев ты их ел. Например, гребешки в сливочном соусе с шафраном. Или ты полагаешь, Оскар использовал взбитый тофу. Это было в ресторане, поэтому не считается. Но мы ели в ресторане каждый день. Вот еще один повод, вернувшись домой, обойтись без лактозы. Иначе в шафрановом соусе не будет ничего, что можно считать исключением. Ирина нахмурилась. Небольшие гастрономические странности Рэмси – незначительная проблема перед лицом истинной любви. Однако она изо всех сил боролась с абсурдными мыслями, что его диетические наклонности могут привести к катастрофе. «Если ты не против, хочу заявить, что ты сам себя обманываешь. Ты лицемер». «Вот это да». Не ожидал такого тяжелого удара в сейфуе. «У меня твердые убеждения по поводу еды. Тогда ты должна понять, что они есть и у меня. Они есть у большинства людей». Наконец они пришли к соглашению. Тем не менее, чтобы не свести достигнутой к нулю, Ирина вынуждена была спросить. «Ну, хоть попкорн ты любишь?» «Пожалей мои кишки. Он по вкусу похож на пенопласт, разве не так?» «Ну, если ты так считаешь...» Пожала она плечами и с грустью вернула четыре пакета «Данс Ривер» на полку. Они шли вниз по Роман Роуд, держа каждый по пакету со скучным набором продуктов, чтобы не лишать себя возможности держаться за руки. «Кстати, я всегда считала, что мамин рассказ про табаска апокрифичен. А пока что...» «Ах, неважно». Рэмси вырвал руку. «Мне чертовски противно, когда ты так делаешь». «Как?» Ирина остановилась и повернулась к нему лицом. Что я такого сделала? Рэмси опустил пакет на тротуар. Всякий раз, когда ты употребляешь незнакомое мне слово или упоминаешь о новости, которая прошла мимо меня. Ты имеешь в виду, как получилось со смертью принцессы Ди? Их взгляды встретились и застыли. Ремси не сразу заметил в ее взгляде смешинку, намекающую на нечто большее, и придал лицу выражение удивления, смешанного с ужасом. «Ты хочешь сказать, она умерла?» Ирина похлопала его по плечу. «Извини, что расстроила». «Ты напрочь испортила мне аппетит», — сказал он, уверенно поднимая пакет и продолжил путь. «Чай мы пропустим. Вместо этого я буду горько рыдать». «Просто слезами здесь не обойдешься», — заверила она, ускоряя шаг. «Только Сати может произвести нужное впечатление». «Соте?» «Неважно». Она попыталась взять его за руку, но он вновь вырвался. Ты опять... Неважно. Звучит высокомерно. Я хорошо тебя знаю, милая. Думаешь, моя голова — глобальная локационная система по определению вещей, кажущихся тебе смешными. Понимаешь, если шутку объяснить, она уже не будет смешной. Хочешь сказать у меня вместо головы пончик? Какой пончик? Хм, уж вы, американцы, должны знать, что такое пончики. Когда американцы вспоминают о пончике, они собираются его съесть. «Вот видишь, пусть это и не смешно, но ты хочешь, чтобы я объяснил?» «Ладно», — сдалась Ирина. «Сати — обычай в Индии, в соответствии с которым вдова бросается в погребальный костер мужа». «Круто!» «Скажем так, это захоронение со всем имуществом, а жена — часть имущества. Большая проблема для феминисток на субконтиненте». «Еще бы!» «Хотя в этом что-то есть, а? Мне, по крайней мере, этот обычай кажется интересным». «А что такое апакпур?» «Пак? А, апокрифичный». Ирина улыбнулась и сжала его руку. «Тогда уж пурга. Апокрифичный означает недостоверный, вымышленный». «Так почему было не сказать вымышленная история?» «Потому что я предпочитаю использовать то слово, которое считаю уместным в данном предложении». «Даже если ты его не поймешь, я покажусь высокомерной. Прости меня, я вовсе не думаю, что у тебя вместо главы пончик. Просто ты живешь...» Ирина запнулась, чтобы подобрать подходящий синоним для слова «замкнутый» в мире избранных. «Возможно, мой словарный запас богаче, но я ведь не пропускала школу и ходила в колледж». Я не болталась между столами для снукера, зато я не зарабатываю сотни тысяч фунтов в год благодаря умению и мастерству, которое сделало меня знаменитой. Что же касается новостей, в бытной жизни с Лоренсом у меня просто не было выбора. Мы все время говорили о политике, и я не хвастаюсь. На самом деле это ужасно. Огромная старомодная кухня Рэмси сохранилась в первозданном викторианском стиле. Он купил дом до введения закона, запрещающего ремонт и обновление. Немного странная манера продавать собственность по завышенной цене, в то время как сами хозяева не в состоянии ее содержать. Шкафы из массива дуба, фарфоровая двойная раковина, изразцовая кафельная плитка, столешница, не из склеенной крошки, а из целого куска мрамора и огромная газовая плита. Все предметы казались музейными экспонатами. Скудные запасы посуды ограничивались тупым ножом, кастрюлей поменьше для риса и кастрюлей побольше для овощей. Деревянной ложкой и одной из тех допотопных корзинок, из которых постоянно сыплются кусочки прутьев. Разбирая брокколи на соцветия, Ирина получила инструкцию по приготовлению пищи. Никакого масла, никакого сыра, никакой муки и прочих злаков. Никакого красного мяса, никакого сахара, никакой соли. «Ты сказал никакого сахара?» «А из чего ты думаешь?» «Савиньон блан», — спросила она, кивая на его бокал размером с аквариум для золотой рыбки. «Еще один повод больше не усердствовать с сахаром», — ответил Рэмси, опускаясь на стул у большого деревянного стола. «А соевый соус?» «Это необходимость». «Но в нем больше натрия, чем щепотки соли». Рэмси равнодушно пожал плечами. «Я его люблю» а я люблю ирландское масло, пармезан и нью-йоркский стейк. Продолжай. Мы не будем питаться отдельно, по крайней мере, пока спим не на разных кроватях. Почему? Не могу объяснить, просто знаю, что таков закон отношений в паре. Мы должны есть вместе. Откуда взялись эти правила питания? Давно ты стал занудой, отравляющим жизнь другим? Пока Ирина разбиралась с овощами, Рэмси рассказал ей, что в начале восьмидесятых пережил кризис. Он был талантливым игроком, с легкостью устанавливающим рекорды, и выигрывал один турнир за другим со скоростью электрической газонокосилки. Но вскоре оказался между двух огней — Стивом Дэвисом и Алексом Хиггинсом. Стив Дэвис был тогда кем-то вроде Стивена Хэндри, верно? Верно. Нудный и унылый, как вода в канаве. Женоподобный, из тех парней, что похожи на гороховое пюре. Играл раздражающе медленно не буду рассказывать как, но Дэвис выиграл чертов чемпионат мира. Но был еще Хиггинс. Эдакий крутой парень, быстрый, но все равно отвратительный. Прессующий больше вне игры, чем во время. Его способности были переоценены, но все же он был гением снукера. Рэмси явно завидовал. Носил всякие тряпочки в огурцах и дурацкие шляпы, «Знаешь, ему по медицинским показаниям разрешили не носить галстук-бабочку. Он что-то болтал о проблемах с кожей». Рэмси. «Этот человек сейчас в шаге от тех бродяг, что роются в мусорных баках и моются на автобусных станциях. Почему ты все еще говоришь о нем в таком тоне?» «Потому что я до сих пор ощущаю себя между двух огней». Похоже, это стало мантрой. «Я не дубасил коллег в гостиничном номере». Не играл в дурацких костюмах, чтобы оскорбить судью. Я не мог сломить Хиггинса. И даже не старался. Но не смог задавить и этого зануду Дэвиса. Если бы не они. Мы говорили о соли, напомнила Ирина, нажимая до боли в руке на тупой нож, чтобы нарезать морковь. Сюрприз. Так или иначе, мы опять возвращаемся к Снукеру. Может, я кружусь вокруг до да около, но все потому, что этот период не самый приятный для воспоминаний. Я выпал из жизни, напивался почти каждый день, питался чипсами, спустил почти все бабки. Но я не дал ребятам возможности убедиться, что падение в канаву навсегда губит талант. Правда, не надо забывать, что Рэмси Эктон ничего не делает наполовину». «И как ты из этого выбрался?» — взволнованно спросила Ирина. «Похоже, все мужчины с гордостью любят рассказывать истории о падении, поэтому она решила задать ожидаемый вопрос». «В конце концов, ты оказался на дне?» «Сложно сказать, что такое дно. Всегда может быть и хуже. Но что может изменить жизнь мужчины, Лапочка?» «Например, цельное зерно». «Женщина, разумеется, Ариана. Я тебе о ней рассказывал». Когда он впервые упомянул о женщине из Шанхая, ее имя показалось Ирине неприятным. «Ты о той немой страдалице?» Она видела меня на Понтинс Оупен, когда мне было 17, и с тех пор не могла забыть. Кажется, году восемьдесят пятом она нашла меня в баре в Манчестере, когда я спорил с барменом из-за заказа. Впорхнула в мою жизнь как ангел, посадила на диету из бурого риса и каждый день сама возила в клуб снукера. Невероятно, но ко мне вновь вернулась способность играть. Хотя не сказать, что все было как раньше. Прошлого мастерства не вернешь, даже если ты обрел его вновь. Это как с женщиной, подумай над этим. Она ушла и вернулась. Ты вновь целуешь ее, и все такое, но так уютно рядом с ней, как раньше, никогда не будет. Нарезать твердые овощи оказалось занятием трудоемким. Приготовление еды было для нее лишено радости, если нельзя было добавить куриные бедрышки, арахисы, перец чили. «Кажется, вся история твоей жизни связана с женщинами, вытирающими тебе нос. Иногда мне кажется, что ты не смог удержать рядом с собой Джуд, потому что она была не из разряда «подай, принеси, пошла вон». «Тебе заноза попала в задницу?» «Да, у меня заноза», — продолжала Ирина, склоняясь над морковью. «Потому что я готовлю самый дрянной обед в жизни. И все из-за твоих странностей, возникших еще восьмидесятых. Ты совершенно забыл». «Чем питался все эти месяцы? Почему я должна готовить такую еду, словно живу во шраме, только для того, чтобы ты обратился в свое вегетарианство, как в новую веру, словно на пути в Дамаск?» «Пути в Дамаск? Неважно». «Можешь называть это странностями? Мне все равно», — холодно произнес Рэмси. «Закончив сезон, я считаю нужным очистить всю систему». «Своего рода обряд? смеси, если захочешь». Мистер заумный фанат точно бы посмеялся. Ирина замерла с ножом в руке. Аппетит откатился в сторону, как последний кружок цукини. Этот вечер явно не станет нормальным, чего она так ждала. Нормальность, как она уже поняла, была для нее теперь воспоминанием из прошлого. До сегодня дня они с Рэмси либо взлетали высоко, словно воздушные змеи, с помощью выпивки, секса или просто друг друга, либо страдали из-за жутких злоупотреблений и безотчетно брошенных в лицо оскорблений. Уйдя от Лоренса, она невольно отвергла и привычный и налаженный быт, и теперь остановилась в нерешительности смена попкорна и телевизора на бурные падения, шатания и крены последних семи месяцев, казалась мошеннической сделкой против ее размеренной прошлой жизни. В любом случае, натолкнувшись на риф в открытом море, Невольно задумываешься, неразумнее было бы расслабленно плескаться в пруду. «Меня все это очень расстраивает», — воскликнула Ирина, по-прежнему сжимая нож. «Пусть это звучит слишком патетически, но я люблю готовить для людей. Ты готовишь для меня. Я готовлю какую-то ерунду. Но это именно то, что я хочу съесть. Почему же ты несчастлива, как Ларри?» «Потому что я люблю творить». «Это ничем не отличается от иллюстрации, ими я тоже часто занималась в прежние времена. Я люблю готовить сложные блюда, это интересно, красиво и здорово. Это так приятно, как делать конфетное дерево или мастерить фигурки. Ну, это занятие не для меня. Ты готовишь для удовлетворения своих желаний, а не желаний людей, которых хочешь накормить. Ты ждешь, что я похвалю тебя, скажу, как это классно и какая ты молодец». «Чушь собачья. Тебе же приятно, что публика на твоих матчах хорошо проводит время, так ведь?» Ее аналогия с творчеством не была замечена. «Готовить каждый вечер рис и овощи — все равно, что наносить одни и те же краски на прежние места». «Твою мать!» — пробурчал Рэмси, резко встал со стула, одним махом скинул нарезанные овощи на пол и повернулся к Ирине. «Пошли в ресторан». Она в растерянности оглядела яркие морковные пятна на полу, свирепея от обиды. Кожу внезапно стала покалывать. Раньше их размолвки казались возбуждающими, а не сводящими с ума. Ремси вскинул подбородок. «Из-за чего ты завелась на самом деле? Не из-за брокколи же?» Ирина закрыла глаза и задрожала всем телом. «Лоренсу нравилось, как я готовлю». «Это другое дело», — сказал Рэмси, прижимаясь к ее бедрам. Я могу отвезти тебя к нему. Уверен, твой ботаник будет вне себя от радости, когда тебя увидит. Скажешь ему, что вся эта затея была ошибкой. Если поспешим, можешь еще успеть состряпать отличный ужин, правильный, с солью, сахаром и жгучим перцем». Ремси уже не в первый раз выступал со столь щедрым предложением. «Если бы он стоял в другом углу комнаты, это означало бы объявление войны» но сейчас его руки лежали на ее ягодицах, а это было совсем другое дело. Ирина прижала ладони к лицу. «Не давай мне повода думать, что у тебя вместо головы пончик. Присядем на секунду, налей мне вина. Нам надо обсудить очень важную вещь. Ты прав, дело не в брокколи». Они спустились вниз, в бильярдную, и устроились на диване. Ирина взяла сигарету из пачки Глуаза и сделала глубокую затяжку, радуясь тому, что не встретит сейчас осуждающий взгляд Лоренса. Она старалась не думать о том, что выкуренные некогда украдкой одна-две сигареты превратились в половину пачки ежедневно. «Я могу прожить без своей одежды и всякой домашней утвари», начала она, подлезая Рэмси под руку и прижимаясь к его боку. «Но я не закончила оформление книги». «Мне надо забрать готовые рисунки и все остальное, необходимое для работы. Поэтому будь готов к тому, что в ближайшее время я встречусь с Лоренсом». Лежащая на плече рука вздрогнула. «Зачем вам встречаться? Он ведь ходит на работу, верно, а у тебя есть ключи. Мы можем поехать вместе и забрать все, что нужно, пока его нет дома». «Послушай». Ирина села и стряхнула пепел. «Будет невежливо так поступить». В один прекрасный день Лорас вернется домой и поймет, что я забрала свои вещи, даже не сказав ему пару слов. Это неприлично. Кроме того, я хочу убедиться, что с ним все в порядке. Как он может быть в порядке, если его бросила женщина? Пусть он сам с этим справляется. Подожди. Ты ведь не рассчитывал, что я никогда больше с ним не увижусь? Какая к черту разница, на что я рассчитывал? Ты моя жена и точка. Рэмси. Одно дело, если бы он избил меня или опустошил мой счет. Она прервалась и сделала глоток вина. Но Лоренс повел себя очень благородно и честно. Я не могу в ответ хладнокровно отвернуться от него. Мне уже надоело слушать о том, какой хороший и добрый твой ботаник. Если он такой хороший и добрый, может тебе вернуться к этому заумному фанату. Ирина резко поднялась с дивана. «Не замечаешь, каждый раз, когда мы ссоримся...» А это три раза за неделю. Ты поднимаешь вопрос, оставаться ли нам вместе. Какой смысл жениться лишь для того, чтобы постоянно жить на грани развода? Это самообман. Ты ведешь себя как игрок в покер, который каждый раз выдвигает на середину стола башни из фишек только для того, чтобы заставить соперника сделать большую ставку. Что называется, если уж использовать покерную терминологию, блефовать. «Черт, я блефую?» закричал Ремси, вскакивая с дивана и доставая ключи от машины. «Я немедленно отвезу тебя к милому, обожаемому ботанику». «Что, между прочим, станет бегством от разговора?» закричала она в ответ. «Я сказала, что должна забрать вещи, но не хочу прокрадываться в квартиру тайком от Лоренса. Да, я люблю тебя, но никогда не обещала не встречаться с Лоренсом только ради твоего спокойствия. Нет». «Мы всегда прячемся за решением мелких разногласий, чтобы избежать разговора о главном, это ребячество, Рэмси. Мы не можем договориться в малом. А уж что получится с решением главного, могу предполагать лишь гипотетически». «Гипотетически? Что это, гипотетически? Засунь себе это гипотетически в задницу». Ирина расхохоталась. «Видимо, ссоры стали для нее своего рода спортом». Прошлой осенью она была в безнадежно плохой форме, но сейчас мышцы натренировались. Может, надежды, возлагаемые на этот брак, заключаются не в создании красивого заливного блюда, а возможности узнать, как отдавать столько же, сколько получаешь. Рэмси обнял ее за талию и потащил на диван. «Пойдем, закажем тебе что-нибудь страшное из чили, чтобы с ног сбивало». «Пойдем в Best of India. Я готова отказаться от главного блюда, но закажу себе целую тарелку пикули-лайм». Ирина лежала на ноге Рэмси, и у нее перехватило дыхание, когда он провел пальцем по ее влажному лбу и волосам. «Что за страсть к острому, милая? В чем кайф?» Ирина запрокинула голову, размышляя над вопросом. «Мне нравится находиться на грани боли и удовольствия» как изысканные сыры, которые еще немного и будут отвратительными на вкус. также же и чили. Это чувственный опыт. Грубый, экстремальный. Чувственный опыт, да? Рэмси просунул руку под ремень ее джинсов. Сейчас ты получишь чувственный опыт. В тот вечер они так и не попали в индийский ресторан. Однако, пусть не отведав пикули лайм, Ирина не раз оказывалась на грани между болью и удовольствием. Для Рэмси отложить спор, на потом было сродни упущенному шансу. Потому дискуссии на тему, как Ирина сможет забрать необходимые для работы вещи, продолжались практически каждый последующий вечер в течение нескольких недель. Измученные разговорами об ее отношении к Лоренсу, Множественными обещаниями не устраивать из встречи романтического свидания, а также болезненной реконструкции фразы о желании узнать, все ли с ним в порядке, Ирина предложила компромиссное решение. Она заберет все необходимое в отсутствие Лоренса, но отправится на квартиру без Ремси. Она сделала все возможное, чтобы развеять его страх перед тем, что Лоренс именно в этот день захочет вернуться с работы раньше, убедив, что в этом случае будет лучше, если он застанет ее одну, тайком проникшую в квартиру, нежели еще и негодяя, укравшего любимую женщину. Ей было бы проще апеллировать к трусости Рэмси, но за отсутствием этого качества Ирина не стала упоминать, как полезно не встречаться двум конкурентам. Однако Ирина лгала. В действительности, она отправила Лоренсу письмо по электронной почте с компьютера Рэмси. Переписка была краткой, и он согласился отпроситься с работы и ждать ее днем дома. Ирония состояла в том, что она тайком собиралась встретиться с Лоренсом так же, как когда-то выбиралась на свидание с Рэмси. Нет, она не поведет себя так, чтобы по возвращении в квартиру в Бора Лоренс чувствовал, будто ему в глотку запихнули носок. Впрочем, она и самой себе не могла объяснить, что подталкивало ее к этой встрече. После возвращения Шеффилда, сквозь туман сексуальной интоксикации, она ощущала болезненное жжение. возникающие в голове видения одолевали ее все настойчивее. Время позднее, девятый час или даже уже девять. Рядом нет человека, который бросится ему навстречу по возвращении домой а потом отправиться на кухню готовить попкорн. Потому у него нет достойной мотивации сократить количество часов, посвящаемых работе, а лишь желание предаваться ей месяц за месяцем с удвоенной силой. Сегодня, вновь задержавшись в офисе, он бесцельно бродил по сайтам всемирной паутины, а теперь тащится вдоль темзы, борясь с порывами холодного весеннего ветра. На нем поношенные слакс и рубашка в бордовую черную полоску, так любимая Ириной. Руки засунуты глубоко в карманы бейсбольной куртки в стиле 50-х годов, подаренные ему к 40-летию. Наверное, она должна быть ему отвратительна, однако все ее подарки стали ему со временем еще дороже. Он будет надевать эту куртку на работу каждый день, пока позволяет погода. Огни района Саутбанк на противоположном берегу Моняты напоминают о Шекспировском театре и театре Пинтера, для посещения которых он так и не нашел время. Сейчас даже представить невозможно, что он может отправиться смотреть пьесу. Один, ни за что на свете. После ее ухода расстояние до Таурского моста значительно увеличилось. Его сказочные башенки всегда казались ему, если некрасивыми, то, по крайней мере, интересными. Сейчас же их вид раздражает. Если прогулка по мосту окажется еще скучнее, чем раньше, от нее точно лучше воздержаться. По мере приближения к дому он все сильнее ощущает соседство с викторианским зданием из красного кирпича. Он старательно пытается нащупать в душе чувство безоговорочного владения, причастность к наследству Диккенса вдали от дреного Лас-Вегаса однако опять наталкивается на осознание того, что он иностранец, непонятно зачем здесь оказавшийся. Вначале переезд в Великобританию представлялся невероятным везением, туземцы, по крайней мере, номинально владеют английским. Американец, раздраженный мелочами, может не взлюбить эту страну, но сейчас Британия кажется ему обычной землей, с которой у него нет ничего общего. Он не раз задумывался, не пора ли собрать вещи и вернуться назад в Штаты, Он и сейчас лучше чувствует себя в обществе американцев, у которых нет шила в заднице. И есть надежда, что возвращение в Америку поможет побороть боль, испытываемую почти каждый вечер, страстное желание оказаться дома, хотя он вроде бы там и есть».